Личное мнение После подобных опытов Юхан пришел к выводу, что в собственных интересах компании в систему, которую проник хакер, не наказывать его, а наоборот работать с ним вместе, чтобы устранить возникшие проблемы, стратегия типа «Если движение нельзя остановить, надо попытаться его возглавить». К сожалению, правительственные организации не так относятся к этой проблеме. Наказание — это всегда решение, при принятии которого проигрывают обе стороны. Особенно, если компания не получает информации о тех лазейках, которые использовал хакер при проникновении в ее сеть. В качестве проверки рефлекса коленной чашечки можно использовать межсетевые экраны и другие методы защиты — Но этот подход не учитывает те невидимые лазейки, которые может найти опытный хакер, не говоря уже обо всех тех, что хорошо известны хакерскому сообществу. Юхан выразил свое отношение к этому в такой сентенции. «Если вы хотите защитить вашу систему от дурака, то всегда найдется один такой, изобретательность которого вы и предвидеть не могли». Проникновение в банк издалека Габриэль говорит по-французски и живет в маленьком канадском городе. Он считает себя серьезным хакером и не любит наносить вред, но признает, что делал это раз или два, когда доходил до крайней степени отчаяния, или когда находил сайт с таким позорным уровнем безопасности, что им просто было необходимо дать урок. Но каким же образом парень из провинциальной Канады смог ограбить банк на юге США? Он нашел сайт, который показывал все интернет-компании и всех владельцев местных сетей. Он искал там список, где встречались бы слова правительство, банк или нечто подобное, и обнаружил некоторые IP-адреса, которые затем отсканировал. Один из адресов, который он проверял, оказался IP-адресом, который принадлежал местному банку в самом центре района Дикси. С этого началась серьезная хакерская акция Габриэля. Хакерами не рождаются, хакерами становятся. В возрасте 15 лет... Габриэль начал с игр типа Doom на своем 386 шестом компьютере с жестким диском на 128 мегабайт и постепенно перешел к первым попыткам хакерства. Когда его компьютер стал слишком медленным для его забав, он перешел к сетевым играм в местном интернет-кафе. Мир компьютеров был глотком свежего воздуха в жесткой борьбе за выживание в старших классах школы, где Габриэль ежедневно приходилось терпеть насмешки от соучеников просто потому, что он был не таким, как они. Мало того, что он был новичком, он вдобавок был самым младшим в классе, в который поступил из-за переезда семьи. Не каждый понимает, как нелегко быть изгоем. Его родители, оба работавшие на правительство, не могли понять странную тягу их сына к электронике. Но это общая проблема для поколения, выросшего в период взрывного роста технологий. «Они никак не хотели купить мне компьютер», — вспоминает он. «Они всегда хотели, чтобы я бросил это и занимался чем-то другим. Они так заботились о своем сыне, что отправили его к психологу, чтобы привести его в нормальное состояние. Что бы ни происходило во время этих сеансов, это не смогло остудить его юношескую страсть к компьютерам, как и следовало ожидать». Габриэль прошел специальные курсы компании Cisco в местном колледже. Он вырос самоучкой и обычно знал куда больше своих преподавателей, которые часто доверяли ему проводить объяснения самых сложных мест курса. Сегодня Габриэлю 21 год, и у него настолько яркий хакерский талант, что он самостоятельно может делать открытия. Даже когда он совершает хорошо известную последовательность действий, Они окрашены его необычным дарованием, как будто он пришел из иного мира, в отличие от всяких там детей текстов, которые ничего не создают сами, а перегружают в свои головы готовые знания из интернета. Одна из его любимых программ называется Spy Лэнтон Кейлэгер». Это одна из тех программ, которая позволяет замаскировать действия хакеров и позволяет им перехватывать все, что набирается на клавиатуре компьютера-мишени. Причем сама программа остается абсолютно невидимой. В дополнение к этому он использовал функцию маскировки приложения под названием Citrix MetaFrame, программа корпоративного доступа по запросу, которая создана для системных администраторов, чтобы контролировать действия сотрудников компании и помогать им. Имея возможность замаскировать свои действия, системный администратор может скрытно наблюдать за пользователем через плечо видя все, что тот печатает и делает, и даже перехватывать управление его компьютером. Знающий хакер, который определил, что компания использует приложение Citrix, может сделать то же самое, получить контроль над компьютером. Это дело, естественно, требует большой осторожности. Если он не будет осторожен, то его хакерская активность будет замечена, так как любой работающий за этим компьютером увидит результаты его действий. перемещение курсора, открытие приложений и тому подобное. Тем не менее, хакер получает возможность неплохо повеселиться. Я наблюдал за человеком, который писал электронное письмо жене или еще кому-то, а сам двигал его мышку по всему экрану. Очень забавно. Однажды я проник в компьютер какого-то парня и начал двигать его курсор. Он открыл свой блокнот, я напечатал там «Привет, дружок». Естественно, хакер, который стремится получить контроль над чьим-то компьютером, должен выбрать время, когда он свободен. «Я это обычно делаю после полуночи», — объясняет Габриэль, «чтобы быть уверенным, что никого больше нет. Я иногда проверяю состояние экрана компьютера. Если работает скринсейвер, значит, никого за компьютером нет. Однажды тот, за кем он наблюдал, заметил его». На экране Габриэля появились слова. «Я знаю, что ты за мной наблюдаешь». Я мгновенно вышел из компьютера. В другой раз были зафиксированы файлы, которые он просматривал. Они уничтожили их и послали мне такое письмо. «Вы будете наказаны по всей строгости закона».